Герман Мелгал Господин Громоотвод Перевод Алины Немировой под редакцией Григория Панченко Чего же величественно звучат эти непредсказуемые раскаты грома?» – подумал я, стоя у каменной приступки моего очага в доме посреди акрокеравнейских гор, и, слушая, как громовые удары раздаются то ближе, то дальше над моей головой и обрушиваются нагорные долины. За каждым ударом следовал ослепительный зигзаг молнии, а потом косые струи ливня, звеня будто летящие дротики, впивались в низконависшую гонтовую крышу моего жилища. Правда, я полагаю, что в гористой местности голос грома умножается эхом и от того более могуч здесь, чем на равнинах. Вдруг слышу — стучат. Кому это вздумалось являться с виситом в грозу? И почему бы ему по-человечески не воспользоваться дверным молотком вместо того, чтобы колотить кулаком под и двери на манеру грюмого гробовщика? Ладно. Впустим его. Ага, вот и гость. Совершенно незнакомый. И какая у него странная трость для прогулок. Добрый день, сэр. Прошу садиться. Славная гроза, не так ли, сэр? Славная? Она ужасна! Вы промокли. Подойдите сюда, к очагу, и погрейтесь у огня. Ни за что на свете! Незнакомец, дойдя точно до середины моей хижины, так и застыл. Его странность побудила меня присмотреться повнимательнее. Тощая унылая фигура, волосы темные, растрепанные, прилипли к лбу, запавшие глазницы обведены синими кругами, а глаза блестели, словно отражая молнию, но молнию неопасную, без грома. Он промок насквозь. Вокруг него на дубовом полу уже натекла лужа. Свою странную трость он держал вертикально, прижавшись к ней боком. Это был стержень длиной около четырех футов из полированной меди, прикрепленный к гладкому деревянному древку посредством двух шаров из зеленоватого стекла, охваченных медными кольцами. Металлический стержень оканчивался чем-то вроде трезубца с тремя тонкими остриями, блестевшими как золото. Пришелец держал эту штуку за древко. Он напомнил мне статую древнегреческого бога с молнией в руке. Сэр, сказал я, учтиво поклонившись. «Неужели я удостоился визита блистательного божества Юпитера Громовержца? Если вы это он либо его заместитель, я должен поблагодарить вас за превосходную грозу, которую вы устроили в наших горах. Послушайте, вот еще отличный раскат». Ах, что может быть лучше для поклонника всего величественного, чем принимать в своей хижине самого метателя молний? Гром от этого звучит еще приятнее. Но прошу вас, извольте сесть. Это старое плетеное кресло, конечно, плохая. Замена вашему вечно зеленому трону на Олимпе. И все же присядьте. Пока я произносил эти любезности... Незнакомец уставился на меня с выражением изумления и отчасти некоторого ужаса, но он не сдвинулся ни на фут. «Да садитесь же, сэр! Вам нужно обсушиться, прежде чем снова отправляться в путь». Приглашающим жестом я подвинул кресло к широкой приступке очага, в котором незадолго до того развел небольшой огонь, борясь с сыростью, а не с холодом, потому что на дворе стояли только первые числа сентября. Однако незнакомец, не обратив никакого внимания на мою заботу, по-прежнему стоя посреди комнаты, окинул меня серьезным взглядом и заговорил. «Прошу простить меня, сэр», — сказал он. «Но я отклоняю ваше приглашение присесть у очага, а вместо этого настоятельно предлагаю вам присоединиться ко мне и встать посреди комнаты». «Святые небеса!» — вдруг вскрикнул он и дернулся. «Вот еще один ужасный раскат!» «Я предупреждаю вас, сэр, вам лучше отойти от очага!» «Господин Юпитер Громовержец», — сказал я, спокойно покачиваясь на краю преступки, — «мне и здесь стоять очень удобно». «Неужели вы столь чудовищно невежественны и не знаете, что наиболее опасным местом в доме во время такой грозы, как это, является очаг или камин?» — воскликнул он. «Нет, я этого не знал». — сказал я и невольно отошел на шаг от приступки. Выражение торжества, появившееся на лице незнакомца, не понравилось мне, и я тоже невольно шагнул обратно к очагу и, выпрямившись, принял самую горделивую позу, какую мог вообразить, но не промолвил ни слова. «Ради всего святого!» В его возгласе странно смешались тревога и угроза. «Ради всего святого отойдите от очага!» Разве вам не известно, что горячий воздух и сажа — это проводники, не говоря уже об этих огромных одеронах? Отойдите от них! Я заклинаю, я приказываю вам! Господин Юпитер Громовержец, я не привык, чтобы мне приказывали в моем собственном доме. Не называйте меня этим языческим именем! Вы кощунствуете в такой ужасный момент! А в таком случае, сэр, будьте добры объяснить цель вашего прихода. «Если вы ищете укрытие от грозы, я охотно приму вас, при условии, что вы будете вести себя прилично. Но если вы пришли по делу, изложите его тотчас же». «Кто вы?» «Я агент по продаже громоотводов», — сообщил пришелец уже более спокойным тоном. «Это моя специальность». «Боже милостивый, как гремит!» «Вы когда-нибудь подвергались?» «То бишь, ваше жилище подвергалось удару?» «Нет, значит, его следует предохранить». Он многозначительно постучал своим медным древком по полу. «Ни одно строение по природе своей не может быть неприступной крепостью, когда речь идет о грозах. Но стоит вам сказать лишь слово, я превращу ваш коттедж в подобие скалы Гибралтара несколькими взмахами этого жезла. Вы слышите? Все сотрясается, как будто рушатся Гималаи. «Вы не договорили. Так какова же ваша специальность?» Я разъезжаю по стране и принимаю заказы на громоотводы. Вот это эталон или образец изделия. Он снова стукнул древком о пол. «У меня наилучшие рекомендации!» Он принялся рыться в карманах. «В Кригене с месяц назад я установил 23 громоотвода лишь на пяти зданиях». А «Позвольте уточнить, разве не в Кригине на прошлой неделе в субботу, около полуночи...» «Молнии ударили в колокольню, большой вяз и в купол собраний. «На них вы свои изделия устанавливали?» «На дереве и куполе...» «Нет, только на колокольню». «Выходит, ваш громоотвод никуда не годится?» «Еще как годится!» «Он решает вопросы жизни и смерти!» «Просто мой работник допустил небрежность!» Прикрепляя древко к шпилю, он не заметил, что металлический стержень соприкасается с жестяной обшивкой. Вот и вышла неприятность. Вина не моя, а его. А! Слышите? Опять? Уймитесь, эти звуки достаточно громкие, чтобы расслышать даже без указаний. А вы слыхали о прошлогоднем происшествии в Монреале? Девушку-служанку, сидевшую на кровати с щетками в руках, убила молния, потому что щетки были металлические. Простираются ли ваши труды на обе канады? Нет. Говорят, что там в ходу только железные стержни. А им бы стоило применять мои медные. Железные легко плавятся, и еще там делают громотводы такими тонкими, что они не вмещают весь электрический ток. Потом это выставляют на крышу, металл плавится, здание разрушается. Мои медные изделия никогда так себя не ведут. Эти канадцы — дураки. Некоторые из них цепляют громоотводы острием вверх, что чревато смертельным взрывом а мои незаметно направляют ток в землю. Только мои изделия настоящие. Вот, посмотрите, всего один доллар за фут. Вы так нагло вломились ко мне, что это вынуждает меня отнестись к вам с недоверием. О, гром звучит все отчетливее. Гроза приближается к нам, опускается ниже к земле. О, ошеломляющий грохот. Удар один, но близкий, поэтому мы слышим все вибрации. А вот и другая вспышка. Погодите-ка. Он поспешно отставил свой жезл и наклонился к окну, приложив указательные средние пальцы левой руки к запястью правой. «Что вы делаете?» — спросил я. Но прежде этих слов у него вырвалось новое восклицание. «Трак-тарарак! Только три такта на расстоянии менее третьей мили отсюда, вон там, где-то в лесу». Проходя через него, я видел три дуба, сраженных молниями. Их древесина влажно поблескивала в свежих расколах. Дуб притягивает молнии чаще других деревьев, потому что в его соке растворено много железа. Кстати, половицы у вас, похоже, дубовые. И самого прочного дуба. Вы заявились ко мне в весьма неурочный час. Судя по этому, я догадываюсь, что вы намеренно избираете грозовую погоду для своих странствий. Когда грохочет гром, вы полагаете, что обстоятельства особенно способствуют убеждению возможных покупателей? Ох, это ужасно! Для человека, желающего избавить ближних своих от опасности, вы не подобающие опасливы сами. Обычно люди предпочитают путешествовать в хорошую погоду, вы в ненастье и все же... Истинно так, сэр! Путешествую я в грозу, но не без особых предосторожностей, а кое их кому же лучше и знать, как не специалисту. А, скорее взгляните на мой эталон. Всего 1 доллар за фут. Смею заметить, что изделия прекрасные. Однако скажите, каковы же ваши особые предосторожности? Только сперва я закрою ставни, дождь так и хлещет по окну, вода сочится сквозь раму. Сейчас задвину засов. Вы с ума сошли? Не знаете, что железный засов наилучший проводник. Воздержитесь. Ладно, я просто прикрою ставни, а потом позову своего слугу, он принесет деревянный засов. Пожалуйста, дерните за шнур колокольчика вон там. Да вы безумец! Проволока от звонка может вызвать взрыв! Никогда не прикасайтесь к ней во время грозы и вообще не звоните в какие бы то ни было колокола! Даже в церковные? Хм. Будьте добры, поведайте мне, где и как человек может обеспечить себе безопасность в такую непогоду. Есть ли в моем доме вещи, к которым я могу прикоснуться, не поплатившись жизнью? Есть! Но не там, где вы сейчас стоите. Отойдите от стены. Иногда ток стекает по стене, поскольку человеческое тело — лучший проводник, чем камень, ток перескакивает на него, бабах! Грохнуло совсем близко. Наверное, шаровая молния. Весьма вероятно. Так скажите же поскорее, где, по вашему мнению, самое безопасное место в этом доме? «В этой комнате, именно там, где я стою. Подойдите сюда!» «Сперва объясните. А, -а, а Вспышкой порыв ветра! Рамы трясутся! А дом-то, дом! Идите же ко мне!» «Объяснитесь, будьте добры! Идите ко мне!» «Благодарю за заботу, но я лучше останусь на своем месте у очага». «А от вас, господин громоотвод, я жду в перерывах между ударами грома объяснений» почему вы считаете именно эту комнату и именно то место в ней, где вы стоите, наиболее безопасными? Буря немного приутихла. Специалист по громоотводам приободрился и ответил. Ваш дом одноэтажный, с чердаком и подвалом. Комната расположена между ними. Посему она относительно безопасна, ибо молния порой бьет из облаков в землю, а порой из земли в облака. «Постигаете? А середину комнаты я выбираю, потому что в случае, если молния все-таки поразит дом, ее заряд пройдет по печной трубе или по стенам. И так очевидно, чем дальше вы от них, тем лучше. Теперь-то вы пойдете ко мне?» «Пожалуй, да. Кое-что из сказанного вами не испугало меня, но внушило доверие, как ни странно». «Что же я такого сказал?» «Вы сказали, что молния порой бьет из земли в облака». Да-да, возвратный заряд, так это называется. Когда земля перенасыщена флюидами и злишник разряжается снизу вверх. Ага! Значит, возвратный разряд из земли в небеса. Все лучше и лучше. Но подойдите же, наконец, кочагу и обсушитесь. Мне нужно стоять здесь и оставаться мокрым. Почему? Во время грозы самая надежная защита. О! Опять! Промокнув насквозь, вы будете в полной безопасности. Мокрая одежда лучше проводит ток, чем тело. Поэтому, если молния ударит, она может пройти по ткани, не затронув тело. А буря снова набирает силу. У вас в доме найдется коврик. Коврики не проводят ток. Я встану на коврик вот здесь, и вы тоже встаньте. Небо почернело. Сумерки настали в полдень. О! Коврик, давайте коврик! Я дал ему коврик. Тем временем окутанные тучами горы как будто придвинулись и казалось вот-вот обрушиться на крышу дома. «Итак», — сказал я, вернувшись на свое место, — «поскольку молчание нам не поможет, я хотел бы услышать, каким мерам предосторожности вы прибегаете, путешествуя в грозу». «Подождем, пока это пройдет». «Нет уж, рассказывайте». Вы ведь стоите, согласно вашим же рекомендациям, на самом безопасном месте. Начинайте. Вкратце, меры следующие. Я не приближаюсь к соснам, высоким домам, одиноко стоящим амбарам, не хожу по высокогорным пастбищам, по берегам ручьёв, сторонюсь овечьих стад и скопич людей. Путешествуя пешком, как сегодня, я двигаюсь медленно. Если еду в своей двуколке, не касаюсь ни бортов, ни спинки сиденья. Если верхом, спешиваюсь и веду лошадь. Но особенно я избегаю компании мужчин высокого роста. Мне кажется, что я сплю. Человек должен избегать человека, да еще в час опасности. Избегаю я только рослых мужчин во время грозы. Каким же невеждой нужно быть, чтобы не знать, что высоты в 6 футов достаточно для притяжения электрического разряда из тучи? Разве вам неизвестны случаи, когда одиноких пахарей на полях Кентуки молния настигала прямо посреди оконченной борозды? Более того, если человек ростом в 6 футов встанет на берегу бурного потока, туча порой может избрать его в качестве контакта между нею и потоком. О! Несомненно, это раскололся вон тот черный пик. Да, человек хороший проводник. Дерево-молния только ошкуривает, а человека прошивает насквозь. Однако, сэр, вы уже так долго заставляете меня отвечать на ваши вопросы, а мы все еще не дошли до дела. Закажете ли вы у меня громоотвод? Поглядите-ка на образец. Видите? Он сделан из наилучшей меди. Медь — прекрасный проводник. Домик ваш невысок, но, будучи расположен на горе, он ничуть от малой высоты своей не выигрывает. Вы, горцы, сильно рискуете. В гористых областях продажа громоотводов должна процветать. Взгляните на образец, сэр. Для такого маленького домика хватит одной штуки. Просмотрите мои рекомендации. Только один громоотвод, сэр, и всего за 20 долларов. А -а -а! Гранитные хребты, токоник и хусик столкнулись и разлетелись на осколки. Судя по звуку, молния во что-то попала. Установив громоотвод на высоте 5 футов над крышей, вы защитите все в радиусе 20 футов от тревка. «Всего 20 долларов, сэр, по доллару за фут!» «О, какой ужас! Желаете заказать? Купите! Позволите записать ваше имя!» «Вы только подумайте, одно мгновение вы можете превратиться в кучку угольков, словно лошадь на привязи в конюшне!» «Вы явились ко мне, как чрезвычайный посол и полномочный министр Юпитера Громовержца!» «Засмеялся я». А вы просто человек, который пришел сюда, намереваясь втиснуться со своим чубуком между твердью и небесами. Научившись извлекать вспышки зеленого света из лейдинской банки, вы полагаете, что можете отклонить удары стихии? Ваше изделие покроется окислами или сломается, и где вы окажетесь после этого? Кто уполномочил вас, новоявленного Тецеля, торговать в разнос своими индульгенциями от божественных установлений? Волосы на головах наших сочтены, как и дни жизни нашей, будь небо в тучах или ясное солнце, я чувствую себя спокойно в руках моего Бога. Прочь, лживый торгаш, смотри, свиток бури сворачивается, но мой дом невредим. В голубом небе играет радуга, и в ней читаю я весть о том, что божество никогда не возымеет намерение идти войной на землю людей. «Мерзкий нечестивец!» — с пеной у рта вскричал незнакомец. Лицо его почернело при виде радуги. «Я всем расскажу о твоих богопротивных речах!» Гримаса злобы исказила его лицо. Синие пятна вокруг его глаз стали шире, подобно кольцам, окружающим полуночную луну в штормовую ночь. Он бросился на меня, целясь трезубцем своего изделия в мое сердце. Я схватился за древка, я вырвал его, бросил на пол, растоптал, потом подтащил мрачного повелителя молнии к двери и вышвырнул вон. Следом за ним выкинул его узловатый медный жезл. И все же, несмотря на такое мое обхождение, несмотря на мои попытки разубедить соседей, господин Громотвод все еще обитает в нашей округе. Он по-прежнему путешествует во время грозы, извлекая немалую выгоду для своей торговли из страхов человеческих.